Я вспоминал эти слова и чувствовал, что мне не только не легче, а еще больнее от них. Может быть, и впрямь все вздор, но ведь этот вздор — моя жизнь. И зачем же я чувствую ее данной вовсе не для вздора и не для того, чтобы всё бесследно проходило, исчезало, все пустяки. Однако от того, что увезли брата, для меня как будто весь мир опустелся. Стал огромным, бессмысленным, и мне в нем теперь так грустно и так одиноко, как будто я уже вне его. Меж тем, как мне нужно быть вместе с ним, любить и радоваться в нем, как же пустяки, когда оказалось, что я люблю да и всегда, очевидно, любил того милого и жалкого социалиста, что сидел вчера арестантом на вокзале в своем сереньком петрачке и накинутый на плечи енотовой шубе, а его куда-то увезли. Лишили свободы, счастья, разлучили с нами и со всей обычной жизнью. Все в мире как будто по-прежнему, как всегда, и все свободны и счастливы, а он один в неволе и в несчастье. Вот, подгоняемый этим ледяным и буйным ветром, бежит вдоль шоссе в город, бочком трусит какая-то скромная, чем-то своим озабоченная рыжая собачонка, а его уж нет. Он теперь где-то там, в бесконечной, пустой, сияющей южной дали едет в замкнутом купе солнечного вагона, под надзором двух вооруженных жандармов, везущих его в какой-то Харьков. Вот спокойно стоит против солнца, глядит через шоссе на монастырь своими решетчатыми окнами желтый острожный дом, такой же жуткий, ото всех особенный, как и тот, что ждет его в Харькове. И вчера в этом доме сидел несколько часов и он, а нынче в нем его уже нет. Чувствуется только скорбный остаток его присутствия. Вот из-за высокой зубчатой монастырской стены Дивно блестят тускло золотые соборные маковки И сквозят, чернеют сучья древних кладбищенских деревьев, А он уже не видит этой красоты, Не делит со мной радости глядеть на них. На громадных запертых воротах монастыря, На их створах, Во весь рост были написаны два высоких, могильно изможденных святителя в епитрахилих, с печальными ликами, с длинными до земли развернутыми хартиями в руках. Сколько лет стоят они так, и сколько веков уже нет их на свете. всё пройдет, всё проходит, будет время, когда не будет в мире и нас, ни меня, ни отца, ни матери, ни брата, а эти древнерусские старцы со своим священным и мудрым писанием в руках будут все так же бесстрастно и печально стоять на воротах. И, сняв картуз, со слезами на глазах я стал креститься на воротах Все живее чувствую, что с каждой минутой Мне становится все жальче себя и брата, То есть что я все еще больше люблю себя, Его отца с матерью, И горячо прося святителей помочь нам, Ибо как ни больно, как ни грустно В этом непонятном мире он все же прекрасен, И нам все-таки страстно хочется быть счастливыми И любить друг друга.